Глава вторая Майор юстиции Елена Павловна Опетелина вошла в лабораторию. Ее сердце сжалось в тоскливом ожидании. Так было каждый раз, когда находили останки молодых парней, погибших в середине д е в я н о с т х 1 8 е м лет поисков. В первый год она ездила на опознание в морг. Тогда это происходило часто, порой несколько раз в неделю. н а с м о т р е л а с ь Жуткие расправы бандитов врезались в память с е м н а а д ц т и л е т н е й девчонки не скупыми строками из газет, а переломанными телами, огнестрельными дырами, обожженной плотью. И еще запахом. Запахом разложения и тлена. Сейчас прах убиенных обрел умиротворяющий вид и подлежал только генетической идентификации. Молодой эксперт-криминалист Миша Устинов возился с электронным микроскопом и не заметил появления следователя. Непокорные вихры Миши торчали над большими наушниками. Круглый год он ездил на мотоцикле. За огромный шлем и умные высказывания с неизменным «Объясняю» друзья прозвали его «Головастиком». Оттолкнувшись от стола с приборами, Миша проехал в офисном кресле к компьютеру. Левая рука схватила металлическую кружку, правая застучала по клавиатуре. В углу большого дисплея вращалась спираль ДНК. Все приборы у головастика соединялись в единую сеть. Даже от кружки тянулся проводок к ноутбуку, чтобы кофе не остывал. Елена Петелина встала рядом с экспертом. Наконец Михаил увидел следователя и сдвинул наушники на плечи. «Результат отрицательный. Это не ваш брат», — ответил он на немой вопрос. Глаза Елены забегали, словно она что-то искала, пальцы нервно застучали по плечу Михаила. Она похлопала его в знак благодарности и неуверенно направилась к выходу. Ее брат Анатолий Грачев бесследно исчез в июле 94-го. Он взял выручку из магазина отца после закрытия, сел в его автомобиль и уехал. С тех пор ни Анатолия, ни машины никто не видел. А ночью в тот же день милиция задержала отца Елены. Павел Петрович Грачев брел в окровавленной куртке по главной аллее Измайловского парка. У него были сломаны ребра и разбита голова. Когда его сажали в воронок, он повторял словно в бреду. «Я убил Толю! Убил!» Потом врач установит, что отца Елена сбила машина, а травма головы повлекла за собой частичную амнезию. Но следователи заинтересовали другие факты. Продавцы магазина рассказали о серьезной ссоре, которая произошла в тот вечер между отцом и сыном. На куртке Павла Петровича найдут не только его кровь, но и кровь Анатолия. Следователь быстро состряпает обвинение в убийстве и будет добиваться признательных показаний. Анатолию тогда было 19, Лене 17. Она окончила школу и собиралась поступать в университет на химический факультет. Но в одночасье благополучная жизнь семьи Грачевых рухнула. Мать слегла, а Лена одна спорила со следователем, пытаясь убедить его в том, что он допускает роковую ошибку. Опытный следак ухмылялся и гонял назойливую девицу по моргам на опознание. Благо трупов, молодых да ранних, в тот год хватало. Вывернет разок другой девчонку, лишний раз идти в прокуратуру не захочет. Но суровый урок произвел наупрямую девушку прямо противоположное действие. «Сколько же у вас нераскрытых убийств? И все из-за таких, как вы. Вместо того, чтобы найти настоящего преступника, с а ж а е т е первого попавшегося». Примерно такую фразу бросила в лицо следователю Лена. «А ты сядь на мое место и попробуй сама». Следак громыхнул кипой дел, и груда папок веером упала с его заваленного стола. Лена на 30 секунд замолчала. За это время она успела успокоиться и принять решение, определившее ее судьбу. «И попробую, дайте мне направление на учебу», — попросила она, помогая следователю поднять папки. На следующий день Елена Грачева распрощалась с мечтой посвятить свою жизнь любимой химии и подала документы в высшую школу милиции на следственно-криминалистический факультет. Ее отца выпустили через год. Нет тела, нет дела. «Повезло», — миролюбиво произнес следователь Харченко. «Парк большой, все не обыщешь. Но ты, Грачева, не расслабляйся. Труп и через пять лет может всплыть, и тогда... Ну ты, как отличница, сама теперь все знаешь». Отец стал другим. Постарел, замкнулся в себе и никогда не вспоминал о том дне, когда ища столик. Жена расспрашивала его, изводила подозрениями, умоляла рассказать, что случилось с их сыном. Однако отец продолжал молчать, и их семья, в конце концов, распалась. Павел Петрович Грачев поселился в деревне, в доме покойной бабушки. А Лена, получив новые знания и возможности, неоднократно возвращалась к тому роковому дню, пытаясь докопаться до истины. Вот и на этой неделе, когда в районе Измайлова во время сноса гаражей обнаружили останки мужчины, погибшего в середине 90-х, следователь Петелина попросила Мишу Устинова провести анализ ДНК. Результат сравнения отрицательный. Однако для следователя Елены Петелиной в девичестве Грачевой он был положительным, мизерный шанс, что ее брат Анатолий жив, оставался. «Елена Павловна», — окликнул следователя Головастик, — «А что с останками? Работаем дальше?» «Конечно, Миша. Возможно, этого парня тоже кто-то ищет». Уже взявшись за дверную ручку, Петелина с досадой обернулась. «Ну, у меня и память. Я же не только за этим пришла. Собирайся. У нас новое дело. Труп в квартире».